Отсутствие морщин. Теперь о таком важном признаке старения, как появление морщин на лице. Врачи борются с ним весьма примитивно. Пациенту делается пластическая операция, кожа на лице натягивается и морщинки разглаживаются. Необходимый эффект как будто бы достигнут. Но это всего лишь видимость омоложения, так как мышцы и кожа как были дряблыми, так дряблыми и остались. Качественно ничего не изменилось. Чтобы достичь подлинного омоложения, надо понять причину появления морщин. Она заключается в следующем. Из-за неправильного дыхания мышцы лица не получают необходимый кислород, не могут брать питание из крови и уменьшаются в объеме. А поверхность кожи лица не уменьшается, и поэтому на коже появляются складочки морщинки. Когда медики механически растягивают кожу, они не затрагивают причину этого явления, не убирают эту причину. Поэтому мышцы лица остаются, как уже отмечалось, уменьшившимися дряблыми. Такой же дряблой и старческой остается и кожа лица. Более того, в дальнейшем мышцы лица снова будут уменьшаться, снова и снова будут образовываться новые складочки морщинки, а кожа будет продолжать стареть и становиться все более дряблой. Это и понятно, ведь причина этих явлений – нарушение обмена веществ из-за неправильного дыхания и отсутствия импульсного самомассажа, продолжает оставаться, она не ликвидирована, поэтому не исключено, что со временем могут потребоваться новые пластические операции, создающие только видимость омоложения. Подлинное омоложение происходит только когда человек начинает использовать рыдающее дыхание. Мышцы лица сразу получают необходимый им кислород и немедленно начинают брать из крови питание, что приводит к увеличению их массы и объема. В результате кожа начинает естественным образом растягиваться, и морщинки сами собой исчезают. К тому же клеточки кожи получают необходимое питание, и кожа из старческой дряблой серой становится снова пластичной, свежей, с приятным, здоровым цветом. Регулярно проводимый импульсный самомассаж лица самым эффективным образом содействует этому процессу естественного омоложения. Рекомендуемые фармацевтикой разнообразные кремы и мази, никогда не приведут к этому оздоровительному и омолаживающему эффекту, который способны дать природные механизмы здоровья и молодости. Все эти средства, если они к тому же действительно полезны, а не вредны, так как это химия, могут в лучшем случае рассматриваться лишь в качестве дополнительных, подсобных. Важную роль в борьбе с морщинами играет такой природный механизм здоровья, как зевота. Она исключительно полезна для здоровья, поскольку снимает стресс и нервное напряжение, нормализует газообмен, создавая соотношение углекислого газа и кислорода в пропорции 3 к 1, обменные процессы снимают боль, снижают давление и даже сахар у больных с сахарным диабетом. Но самое интересное в том, что зевота омолаживает лицо, убирает морщинки, то есть является великолепным омолаживающим средством, данным человеку природы. К сожалению, люди не только не используют зевоту, но нередко даже подавляют ее, следуя надуманному правилу – зевать в обществе неприлично. Когда люди жили в природе, они без всяких предубеждений и условностей использовали зевоту на уровне инстинкта и были здоровы продлевали свою жизнь и молодость. Когда возникло общество, были введены правила приличия – этикета «зевать стало неприлично». Каким же образом зевота помогает предотвратить появление морщин? Дело в том, что при зевоте напрягаются все мышцы лица, а в напряженные мышцы хорошо поступают питательные вещества, что способствует укреплению мышц и увеличению их объема. Зевая, человек тем самым поддерживает необходимый объем мышц лица и предотвращает образование складочек кожи, осуществляет профилактику морщинок. Итак, если вы хотите быть здоровым и молодым, зевайте на здоровье, не подавляйте зевоту. Находясь в обществе, можно прикрыть рот ладонью и зевнуть с удовольствием. Если вы подавили зевоту, знайте, у вас повысилось давление, появилось нервное напряжение, нарушился газообмен и обменные процессы, подскочил уровень сахара, может появиться боль. Поэтому слушайте свой организм и зевайте в соответствии с появившейся естественной потребностью.